Глава восьмая. До десяти вечера, когда, по словам Сёмы, в кабачке три по три появится водитель Добровольского, была ещё уйма времени. Успею привести себя в порядок. До смерти надоело чучелом ходить. И как это люди добровольно на себя этот хлам напяливают. После этого одеяния хочется надеть что-то такое, чтобы мужиков с ног валило. Беспокоило одно — Водитель наверняка меня запомнил. Правда, видел он меня всего один раз, но у водителей на этот счет должна быть профессиональная память. В прошлый мой визит в кабачок я была в таком наряде, что меня и лучше подруга не вычислила бы. А вот в этот раз нужно придумать что-то особенное. Сема сказал, что парень клюет на женщин, желательно обеспеченных. Следовательно, Чтобы он сам обратил на меня внимание, нужно выглядеть соответственно. Мне даже гардероб перебирать не нужно было. Я точно знала, что надену. А вот как быть с внешностью? Пожалуй, подберу паричок, накрашусь погуще. Глядишь, и не признает меня парнишка. А если и признает, что-нибудь по ходу придумаю. Короче... Буду решать проблемы по мере их возникновения. Минут тридцать я пробыла в душе. Столько же ушло и на макияж. Перебирая парики, остановила свой выбор на классическом коре черного цвета. К маленькому черному платью он подходил. Чтобы излишек черного не старил меня, повязала на шею белую атласную косынку. Надела высокие сапоги из крокодиловой кожи на умопомрачительной шпильке. «Теперь капельку духов, и все. Шедевр готов!» Вызвало такси. Веселый армянин домчал меня до кабачка шутками и прибаутками. Расплатившись, я вышла из машины. Армянин, забежав вперед, галантно открыл передо мной дверь. И я во второй раз за день оказалась в кабачке. Здесь сразу чувствовалось пятница. Удивительно! Но российский народ до сих пор свято чтит традицию, оставшуюся с советских времен, когда пятница была последним рабочим днем в неделе. И весь народ ликовал. Есть повод выпить. И хоть вся Россия уже не первый год работает и в субботу, и в воскресенье, но пятницу продолжают чтить. Пробираясь к барной стойке, я слегка кивнула Сёме. Тот старался не смотреть в мою сторону слишком откровенно, но мой внешний вид невольно привлекал внимание всех посетителей. Несмотря на столпотворение в зале, моего появления не заметил только слепой. В баре мест свободных уже не было. Я огляделась. Молодой парнишка, соскочив с табурета на пол, пропел мне. «Трон для прекрасной королевы этого вечера». Одарив парня благосклонным взглядом, Я сел возле барной стойки и стал осматривать зал. Парнишка решил, что я, воспользовавшись предложенным табуретом, автоматически перехожу в разряд его подружек. Небрежно бросив руку мне на плечи, он предложил. «Я пью кровавую Мэри. Можешь заказать себе то же самое, чтобы мы были в одной кондиции». Ручонку убрал. Голос мой был тихий, но с угрожающими нотками. «Хорош ломаться!» — осколобился парень. «А то и не за этим пришла. Да у тебя на лице написано «дама в поиске». «Малыш, ты бы ушел по добру-поздорову. Я человека жду. Не до тебя сейчас». Слегка повысив голос, пояснила я непонятливому парню. На нас обратил внимание бармен. Поспешив в нашу сторону, он спросил, глядя на меня, «У вас все в порядке?» почуяв что пахнет жареным, парень быстро убрал руку и ответил вместо меня все в порядке макс я уже ухожу он смешался с толпой, а бармен снова обратился ко мне желаете чего-нибудь выпить вино шампанское водка джин коньяк а может быть дама желает коктейль могу порекомендовать напиток недели клубничной дайкири я согласилась на дайкири. пока бармен готовил коктейль Я успела осмотреть весь зал. Водителя в кабачке не было. Часы показывали 20 минут одиннадцатого. Сегодня в клубе стопроцентное попадание. Должен объявиться Бабичев. А Петюня, водитель Добровольского, еще даже не пришел. И Виталик не звонит. Неужели Бабичев так и не появился? Или Виталик его просто-напросто прозевал? Я собралась набрать номер Виталика, Но в этот момент в зале появился тот, кого я с таким нетерпением ждала. Петюня уверенным шагом завсегдатая прошел в бар и сходу заказал себе двойную порцию виски. Бармен поспешил выполнить заказ. «Круто начинаешь, Петюня!» — подумала я. Залпом опрокинув себя стакан, Петюня сделал знак «повторить». «А у парня, видать, проблемы!» — сделала я вывод — Надо бы на этом сыграть. Свободных мест у стойки по-прежнему не было. Питю не стоял у стены и лениво оглядывал посетителей. Его глаза остановились на мне. В какой-то момент мне показалось, что он меня узнал. Но потом взгляд парня изменился. Из него ушла настороженность. И он, развязанной походкой, подошел ко мне. «Скучаешь?» Задал он банальный вопрос. Я не удостоил его ответом. Петю неодобрительно осмотрел мой прикид и, подозвав бармена, коротко сказал. «Мне повторить». «И да мне намешай, что она пьет». Повернув голову в мою сторону, он уточнил. «Я угощаю». Свой коктейль я еще не выпила, но от угощения не отказалась. Слов благодарности произносить не стала. Просто коротко кивнула, давая понять, что принимаю угощение. Что-то вяло сегодня народ. Снова обратился ко мне Петюня, но уже более вежливым тоном. «Я здесь впервые, так что сравнивать мне не с чем», — включилась я в разговор. «Обычно здесь более веселая публика», — распинался Петюня. «И музыка что надо. Погоди, часам к двенадцати народ разгуляется». «Боюсь, к тому времени меня уже здесь не будет», — загадочно произнесла я. Муж строгий, — сделал предположение Петюня. «Режим?» Я решила его заинтриговать. «Спортсменка? И по какому же виду спорта?» «К спорту отношения не имею, хотя в силу профессии физическими упражнениями занимаюсь регулярно». «Ради чего ж тогда режим?» На балерину вроде не похоже, но не в том смысле, что фигура подкачала. Просто они все худющие и плоские, как доски. «Следует ли мне принять это как комплимент?» — лениво произнесла я. «Чтобы окончательно обезоружить Петюню, я как бы нехотя призналась. Я актриса. Играю в московском театре «Табакерка». Слышала о таком?» Я могла назвать и менее известный театр — И даже придумайте любое название. Петюня все равно ни за что не признался бы, что название театра ему незнакомо. Естественно, он уверенно кивнул головой, а я продолжила. В прошлом году Гетис закончила. Свой дипломный спектакль играл уже под руководством Олега Табакова. Он меня к себе в театр и пригласил. Петюня слушал, открыв рот, а я заливалась соловьем. Пока, правда, мне только эпизодические роли достаются. Но ни для кого не секрет, все известные актеры с этого начинали. Я решил сделать паузу, чтобы у парня комплекса не развивать. не воодушевленный моим рассказом, приосанился и предложил. «Может, еще выпьем? Выбирай, что по вкусу. Я угощаю». Я решила проверить платежеспособности, невинно произнесла. «Если для тебя это не слишком дорого, Я хотела бы выпить вот этот коктейль. Я ткнула пальцем в самый дорогой из представленных в карте. Цена коктейля была 550 рублей, но по местным меркам это круто. Посмотрев на цену, Петю не крякнул, но отказать не решился. Поступок, право слово, героический. А если учесть, что парень предпочитает, чтобы платили за него, то и вовсе безумный. Сказочка про актрису Петюню зацепила основательно. Когда мне принесли коктейль, я, отпив глоточек, разочарованно произнесла. «Совсем не то, что в Англии. Вот когда я была в Лондоне на гастролях, там нас угощали этим коктейлем. И вкус, надо отметить, был совершенно бесподобный». Глядя, как я вяло подтягиваю коктейль по стоимости равной трем порциям виски, Петюня почувствовал настоятельную потребность снова выпить. Бармен принес уже привычную двойную порцию. Петюня снова одолел ее в один глоток и заметно опьянел. Не допив коктейль, я отставил его в сторону со словами. «Нет, после лондонского как-то не пьется». «Давай помогу». Заплетающимся голосом предложил Петюня и одним махом выпил мой коктейль. Даже трубочкой не воспользовался. Я онемела от изумления, но сказать ничего не успела. Пьяно улыбаясь, питю не притянул меня к себе и зашептал в ухо. «Поехали ко мне. Обещаю незабываемую ночь». Почувствовав мое сопротивление, он продолжил с усиленным жаром. «Ты не подумай. Я не какой-нибудь нищеброд. У меня знаешь, сколько бабла». Прорва. Тебе вот в театрике твоём горбатице приходится людишек пошлых ублажать, а мне денежки сами в руки приплыли. Я теперь вообще могу не работать и жить припеваючи. Станешь моей, ни в чём отказа знать не будешь. Я с трудом дышала, не имей возможности даже отвернуться от перегара, но мозг лихорадочно работал. Вот оно. То, ради чего я сюда пришла. В подпитии не может выложить мне все. Нужно только поддерживать его интерес к данной теме. И я, превозмогая отвращение, и Грива потрепала его по плечу и, поощрительно улыбаясь, спросила. Если ты такой богатый, то что делаешь в этой забегаловке? Почему пьешь один? Другой на твоем месте сидел бы в элитном ресторане и ни о чем не печалился. А ты пришел чернее тучи и виски хлещешь, будто у тебя лучший друг помер. Не сомневайся, скоро так и будет. И ресторан дорогой, и жизнь без печали. Мне бы только время переждать. Я все так ловко провернул, комар носа не подточит. Думал, через пару месяцев свалю из страны. Да, сука, эта Дарья Повариха, видать, что-то заподозрила. Вопросики гаденькие задавать стала. Не иначе к хозяйке побежит, а хозяйка с меня стружку в раз снимет. Не виноват будешь, и то сознаешься. У нее и Штирлиц заговорил бы. Нет, сейчас мне в дорогих ресторанах светиться никак нельзя. Да плюнь ты на нее, продолжая играть свою роль, посоветовала я Петюня. Завидует баба, и пусть завидует. Тебе-то что с того? Денежки есть, а все остальное приложится. — Не скажи. Дарья баба вредная, к тому же местом своим дорожит. Захочет напакостить, так не отступится. Хоть что ей предлагай. — А чего ты с ней общаешься тогда? Мало других баб, что ли? — Делай вид, что понятия не имею, о чем он толкует, — успокаивала я. Тут Петюня, немного протрезвев, понял, что сболтнул лишнего отстранившись он подозрительно посмотрел на меня и спросил а от чего это все вы спрашиваешь тебя илона подослала и пятью неугрожающе надвинулся на меня чего это я выссп спрашиваю сам схватил меня в охапку как медведь меляешь ерунду всякую а меня с детства учили с пьяным мужиком не спорь вот я и подакиваю тебе не нравится ищи другую я надула губы и нарочито демонстративно отвернулась. Петюнь не промолчал, обдумывая мои слова, и уже более миролюбивым тоном произнес. «Ладно, не дуйся. Погорячился я, с кем не бывает. А ты молодец. Умеешь с мужиками обращаться? Мне бы жену такую!» И, подзывая бармена, добавил. «Давай мировую, что ли, выпьем?» Чтобы не вызывать подозрений, пришлось соглашаться на мировую. На этот раз выбрать напиток по вкусу мне никто не предложил. Петюня решил, что крепкий алкоголь сделает меня более сговорчивой и заказал две порции виски. Я опасливо наблюдала за тем, как бармен наливает в стаканы. Похоже, придется пить. В том состоянии, в котором был сейчас питюня отказ он мог воспринять как оскорбление. А в этом случае последствия непредсказуемые На мое счастье зазвонил телефон. Извинившись, я отошла, чтобы Петюня не слышала разговора. На связи был Виталик. Я совсем про него забыла. Бедный парень. Алло, Виталик, ты все еще на набережной? Виноватым тоном начала я. Молчи и слушай. Детали моей ссылки обсудим позже. Голос у Виталика был взволнованный. «Похоже, я выследил твоего чувака. Знаешь, куда он сейчас направляется?» «В бар на Московской улице. Название с такого расстояния плохо видно. Соседний дом загораживает. Но последнее слово три. Гони сюда быстрее. Чувак сидит в машине, по телефону трещит А потом наверняка внутрь пойдет. Поторопись. Неизвестно, сколько он там пробудет». «Виталик!» — его волнение передалось мне. «Выйди на открытое место и прочитай полное название бара. Это очень важно!» В трубке послышалось приглушенное ворчание, а несколько секунд Виталий выдал. «Читаю. Кабачок три по три. Знаешь такой?» «Еще как знаю! Виталик, это катастрофа. Здесь Петюня, он пьяный в стельку. Если Бабичев увидит меня в его обществе...» О том, чтобы втереться к нему в доверии можно забыть. Ух, как же все это не вовремя!» От напряжения у меня вспотели руки. Я пыталась сообразить, как выйти из сложившейся ситуации. Петю не надоело ждать, пока я закончу разговор. Он нетвердым шагом подошел ко мне, повес на плечи и зашептал. «Кто там тебе звонит? Отшей его скоренько. Выпьем и поедем ко мне». В каждой руке Петюня держал по стакану. Интерная жидкость норовила вылиться на мое платье. Из трубки звучал нетерпеливый голос Виталика. Нужно было срочно принимать решение. И я решилась. «Сейчас поедем, дорогой. Я как раз такси заказываю», — сообщил я Петюне, отбирая у него стаканы и предложила. «Подожди меня у входа, я скоренько». Петюня обрадовался моей дальновидности и покладистости и, шатаясь, пошел к выходу. Как только он отошел на приличное расстояние, я четко произнесла в трубку. — Значит так, Виталик, ты должен задержать Бабичева любым способом, вплоть до рукоприкладства. Не дай ему войти в бар сейчас. — Кого? — не понял Виталик. — Что у тебя там вообще происходит? Ты где? — В кабачке три по три. Виталик, не задавай лишних вопросов, «Просто сделай то, что я прошу. Где ты припарковал свою машину?» «Недалеко от кабачка, сотни метров». «Хорошо. Оставь ключи в замке зажигания, двери не закрывай. Чувак, которого ты выследил, где сейчас?» «Все еще в машине?» «Нет, только что вышел. Закурил, машину закрывает». «Гони к нему!» — перебила я. Прикурить попроси. Вопрос задай. Любой, какой в голову придет. Только встань так, чтобы чувак спиной к дверям бара оказался. Все понял? Ничего не понял, признался Виталик. Но чувака отвлечь попытаюсь. Молодчина. Бросила я перед тем, как отключиться. Быстрым шагом я направилась к выходу. Ожидание совсем подкосило пятюню. Прислонившись к стене, он тихонько посапывал, умудряясь каким-то образом не падать. Я обрадовалась. «Может, удастся проскользнуть мимо него незаметно, пока он в отключке?» Я осторожно выглянула наружу. Метров в десяти от входа Виталик обрабатывал господина Бабичева. Тот неохотно что-то объяснял Виталику, вяло жестикулируя. «Момент для бегства самый подходящий». Невооруженным глазом было видно, что добровольно Бабичев долго на улице не пробудет. Я сделала первый шаг и тут же услышала за спиной пьяный окрик Петюни. — Что, такси уже подали? — я мысленно плюнула от досады. Проснулся аристократ доморощенный. Подали, будто карету заказывал. Обернувшись к Петюне, Я сделала последнюю попытку избежать продолжения банкета. — Жди меня здесь, дорогой, а я пойду посмотрю. Если так все уже на месте, я тебя позову. — А мне твое общество приятно. Вместе пойдем. Ухватив меня за руку, Петюня оттолкнулся от стены и попытался сделать шаг. Ноги у него заплелись, и он всем весом повалился уже не на стену, а на меня. Я краем глаза наблюдала за событиями во дворе. Бабичев медленно, но неуклонно приближался к дверям кабачка. Уже был слышен его раздраженный голос, популярно объясняющий Виталику, куда он должен пойти со своими глупыми расспросами. Виталик, увидев меня в дверях, предпринял последнюю отчаянную попытку задержать Бабичева, ухватив его за полу пиджака резко развернувшись бабичев выкинул вперед правую руку собираясь нанести сокрушительный удар по корпусу прилипчивого парня но виталик оказался не промах. ловко вернувшись он рванул навстречу противнику и протаранил его своей головой охнув Бабичев осел на землю недолго думая виталик закрепил результат долбанув его по голове ладонями скрепленными в замок бабичев повалился наб бок а виталик Водушевленный неожиданной победой кинулся ко мне, оттолкнув пятюню и, схватив меня за руку, помчался к машине. Я еле успевал переставлять ноги на высоченных каблуках. Добежав до машины, Виталик скользнул на водительское сиденье, повернул ключ и, не дожидаясь, пока я захлопну дверь, рванул в ночь. Гнал Виталик долго, петлял по городу точно заяц. Скорость не сбавлял, круто входя в повороты. Хорошо, хоть в ночное время в Тарасове нет оживленного движения. Водители и пешеходы предпочитают сидеть по домам, сериалы смотреть. Иначе быть бы нам с Виталиком единицами статистики, которая подсчитывает количество дорожно-транспортных происшествий. Причем с летальным исходом. «Виталик, мы куда путь-то держим?» Осторожно поинтересовалась я. «А чего куда?» Блуждающий взгляд Виталика меня напугал. «Виталик, притормози на обочине, мне по нужде надо!» Попыталась я вернуть парня в реальный мир. Видимо, естественные нужды людей Виталик крепко уважал, так как притормозил почти сразу. Даже повторно просить не пришлось. Когда машина остановилась, я, медленно протянув руку, вытащила ключи из замка зажигания, Положила их в свою сумочку и только потом открыла дверцу. Виталик не сделал ни одного движения. Он тупо смотрел вперед, но видел, похоже, вовсе не дорогу, а что-то свое. Я вышла из машины, оставив дверь открытой. Надо дать парню время прийти в себя. Сразу видно, в такие передряги он попадает нечасто. Это для меня в подобной ситуации нет ничего особенного. А для Виталика события вечера приравниваются к чему-то из ряда вон выходящему. Стоя на обочине дороги, я вдыхала холодный воздух и любовалась звездным небом. Прошло минут десять, прежде чем Виталик подал голос. «Мы живы?» — вылезая из машины, спросил он у меня. «Куда же мы денемся?» — ответил я. «Что это было?» «Всего-навсего работа». «Ничего себе, работенка!» Виталик начал оживать. «И как это тебя еще не пристукнули до сих пор?» «Сама удивляюсь». «Ты чего в баре делала?» «С подозреваемым встречалась». «Ну и как? Успешно?» «А этот чувак, которого я поджидал, тоже подозреваемый?» «Нет, это просто свидетель». «Зачем же ты тогда пряталась от него?» были причины видала как я его работал не без нотки хвастовства спросил виталик видала чего ты его вообще лупить начал как чего да ведь он первый на меня с кулаками полез что ему трудно было объяснить брату водили как адресок отыскать я тороплюсь я тороплюсь нервный какой то В другой раз не станет людям в помощи отказывать «Так ты его ради торжества справедливости накуатировал», — улыбнулась я. «Нет, конечно. Это случайно получилось. Я драться совсем не умею. мальчишка пробовал, да только Тумаков отхватил и успокоился. С тех пор больше не дерусь». «Видала я, как ты не дерешься», — подразнил я Виталика. «Бедный Бабичев, может, до сих пор под окнами бар валяется». А Петюня теперь от разрыва сердца умрет. Но насчет того, кто такой Бабичев, я разобрался. А вот кто такой Петюня и почему он должен умереть, пока непонятно. Петюня — это кавалер мой, с которым я из Барова ходила. А помрет он от того, что его жаба задушит. Какая жаба? «Виталик, ты идешь на рекорд тупости», — засмеялась я. Какая жаба может человека задушить? Не попрыгушка же. Жадность, конечно. отчего ему жалко будет, что я тебя увел? Продолжал тупить Виталик. А, понял. Ты дамы легкого поведения прикинулась. Он тебе деньги вперед заплатил, а ты слиняла. Ну, можно и так сказать, задумчиво произнесла я. Домой-то поедем или до утра тут побудем? ох ты! И вправду ночь на дворе, а мы болтаем о юрнде всякой. А мне, между прочим, на собеседование завтра новую работу нашел». «Когда что успел?» — поразилась я. «А когда чувака твоего караулил?» Я пока в засаде сидел, все новости перечитал. На двадцати форумах зарегистрировался, кучу бесполезных дел сделал. И вот работу нашел. «Видишь, как полезно детективам помогать?» Ещё пару раз со мной на дело сходишь и драться научишься. Ну уж нет. Больше я в твоих делах не участвую. Мне от этой ночки впечатлений на десять лет вперёд хватит. Зато будет, что внукам рассказать, — пошутил я. Да, думаю, меня подбросишь. А как же чувак твой? Разве ты не собираешься с ним встречаться? Думаю, ему сейчас не до разговоров. С ним теперь доктора и скорой помощи общаются. «Выходит, я зря весь день на него угробил», — заныл Виталик. «Вовсе не зря. Если бы не ты, неизвестно, чем для меня этот вечер закончился бы. Так что можешь считать свою миссию выполненной. Поехали домой, Рэмбо». Довольный сравнением, Виталик уселся на водительское место, я дала ему ключи и назвала адрес. На этот раз Виталик ехал не спеша, соблюдая все правила дорожного движения. Добравшись до дома, я расплатилась с Виталиком, увеличив первоначальную сумму в четыре раза за вредные условия труда. Сунув деньги в нагрудный карман, Виталик спросил на прощание. — Как с Борюсиком поступим? — Забудь, не замешан он в этом деле. Я с самого начала тебе говорила, версия твоя за уши притянута. Ладно, я все равно уже новую работу нашел. На этой ноте мы и расстались.